Глава вторая. Состояние старой армии перед революцией. Огромное значение в истории развития русской армии имела японская война. Горечь поражения, ясное сознание своей ужасной отсталости вызвали большой подъем среди военной молодежи, и заставили понемногу или переменить направление, или уйти в сторону, элемент устаревший и костный. Невзирая на пассивное противодействие ряда лиц, стоявших во главе военного министерства и генерального штаба, лиц, неспособных или да нельзя безразлично и легкомысленно относившихся к интересам армии, работа кипела. В течение десяти лет русская армия, далеко не достигнув, конечно, идеалов, все же сделала огромные успехи. Можно сказать с уверенностью, что не будь тяжкого маньчжурского урока, Россия была бы раздавлена в первые же месяцы Отечественной войны. Но чистка командного состава шла все же слишком медленно. Наша мягкотелость. Жаль человека, надо его устроить. Протекционизм, влияние, наконец, слишком ригорически проводимая линия старшинства, все это засорило списки командующего генералитета вредным элементом. Высшая аттестационная комиссия, собиравшаяся раз в год в Петрограде, почти никого из аттестуемых не знала. Этими обстоятельствами объясняется ошибочность первоначальных назначений. Пришлось впоследствии удалить четырех главнокомандующих. Из них один, правда временный, оказался с параличом мозга. Нескольких командующих армиями, много командиров корпусов и начальников дивизий. Генерал Брусилов в первые же дни Сосредоточение 8 армии июль 1914 года отрешил от командования трех начальников дивизий и корпусного командира. Бездарности все же оставались на своих местах, губили и войска, и операции. У того же Брусилова генерал Д. последовательно отрешаемый Переменил одну кавалерийскую и три пехотные дивизии, пока, наконец, не успокоился в немецком плену. И обиднее всего, что вся армия знала несостоятельность многих из этих начальников и изумлялась их назначению. Неудивительно поэтому, что стратегия за всю кампанию не отличалась ни особенным полетом, ни смелостью. Таковы операции Северо-Западного фронта в Восточной Пруссии, в частности, позорный маневр Рененкамфа. Таково упорное форсирование Карпат, о которой разбились войска Юго-Западного фронта в 1915 году и, наконец, наше весеннее наступление 1916 года. Последний эпизод настолько характерен для высшего командования, и настолько серьезен по своим последствиям, что на нем следует остановиться. Когда армии Юго-Западного фронта в мае перешли в наступление, увенчавшиеся огромным успехом, разгромом нескольких австрийских армий, когда после взятия Луцка моя дивизия большими переходами шла к Владимир-Волынску, Я, да и все мы считали, что в нашем маневре Воплощается вся идея наступления Что наш фронт наносит главный удар Впоследствии оказалось, что нанесение главного удара Предназначено было Западному фронту А армии Брусилова производили лишь демонстрацию Штаб хорошо сохранил тайну Там, в направлении на Вильну Собраны были большие силы, не бывало еще у нас по количеству артиллерия и технические средства. Несколько месяцев войска готовили плацдармы для наступления. Наконец, все было готово, а успех южных армий, отвлекая внимание и резервы противника, сулил удачу и западным.